Глава 17. Отскакиваю от Богдана, как от огня. Обиды разрывает грудь. В глазах стоят слезы, которые просятся наружу, но я их отгоняю. Иду на кухню, открываю дверь и выхожу на лоджию. Дура, какого обращения ты ожидала? Еще и ужин приготовила. Сижу и жду его, как жена, хотя мне даже мечтать об этом нельзя. Не знаю, сколько проходит времени. Я смотрю на ночной город, восхищаясь тем, какая прекрасная картина отсюда открывается. Интересно, сколько стоит квартира в этом жилом комплексе? Будь я богатой, вместо огромного особняка купила бы именно такое жилье. Во-первых, оно просторное. Во-вторых, лучше, когда вокруг есть люди, и ты не живешь в огромном доме с таким же огромным двором, не имея понятия о том, кто живет по соседству. Да и одной оставаться не скучно и не страшно. Все-таки не сдерживаю слезы и пару минут плачу. Интересно, сколько еще будет продолжаться связь с Басмановым? Да, он грубый. Да, порой обращается жестко. И слишком таинственный. Я не могу понять, чего он на самом деле хочет. Но в то же время не могу ничего с собой сделать. Нравится он мне. Притягивает и восхищает своей властностью. Но эта связь меня погубит. Я останусь с разбитым сердцем, уверена. «Холодно», — звучит за спиной ледяной голос. Чего здесь стоишь? В квартире места мало? Тут хотя бы тобой не пахнет. Опять я не могу удержать язык за зубами. Ты везде. Мне это не нравится. Потому что ты не умеешь общаться по-человечески и не говоришь, что тебе от меня нужно. Он стоит за моей спиной. Хочется посмотреть на него, но я более чем уверена, что ни один мускул на его красивом лице не дергается. Мне даже кажется, что он бесчувственный, беспощадный и безжалостный. Однозначно. Оказывается, люди могут и не чувствовать. Лишь хотеть. И такие, как Басманов, именно хотят. В итоге владеют всем, чего желают. В моем случае все именно так. Он же не спросил моего мнения. Взял и все. Ну и я тоже хороша. Ведь не стала упираться. Звони. Я слышу грохот. Повернувшись, вижу на круглом столе справа телефон. У тебя три минуты. Что это? Чье? «Где мой мобильный Богдан?» Со своего никому звонить не следует. Тем более отсюда. Две минуты. Он заходит в квартиру. Я же, забрав телефон, иду за ним. Скрывать мне нечего. Басманов садится за стол, где уже лежит ноутбук. «Ты ужинать будешь?» «Я тут кое-что приготовила». Лениво, подняв глаза, Басманов хмурится. Мне кажется, я вижу в его взгляде удивление. «Ты готовить умеешь?» С усмешкой. «Представляешь, умею!» Я все прекрасно умею, быть у меня желание. И да, я хотела сделать тебе приятно. Хотя ты понятия не имеешь, что это вообще такое. Твое — это унижать словами и действиями. Я не понимаю, почему так реагирую. Могла же просто проигнорировать его слова. Но почему-то отвечаю на каждую его выходку настолько эмоционально, что сама удивляюсь. Буду. Что? Ужинать буду, говорю. Поджимаю губы. Мне бы сковородкой его по голове треснуть. Да, только я лишь сглатываю и машинально облизнув губы, киваю. Я и сама голодная. Как последняя идиотка, ждала его, чтобы. Чтобы что: вместе поужинать? Боже, какой бред! Ставлю тарелку с едой на стол, еще одну чистую перед Богданом: сок, стакан, вилка все, что необходимо. Богдан усмехается. Что-то не так? Все так, как надо. Он принимается за еду, а я, чтобы не обтекать слюной, беру телефон и набираю номер подруги. Первый звонок она игнорирует, но на второй уже отвечает. «Алло? Соня, это я, привет!» Поворачиваюсь к Басманову. Он внимательно смотрит на меня, будто приказывая взглядом. «Включи громкую связь». Закатив глаза, кладу кнопочный телефон на стол и делаю так, как он хочет. «Все плохо, Милис! Кирилл в отделении полиции! Его все-таки задержали!» «Сказали, что срок обеспечен». Соня ревет, поэтому я с трудом разбираю ее слова. «Мне кажется, это все из-за ссоры с тем ублюдком. Это он подставил Кирилла. Хотя я уверена, что Кирюша совсем не при делах. Сволочь твой бывший, Мэл! «Сволочь твой бывший, Мэл, «Как удар под дых!» «Настолько больно, что дышать нечем!» Ловлю взгляд Богдана. Он делает вид, что ничего не слышит. Хотя я вижу, с какой он силой сжимает вилку. «Извините меня, что столько проблем вам!» Голос срывается. Не могу составить предложение. Ладони просто мокрые от пота. «Мелисса, извини, я на эмоциях. Просто уже несколько часов тут, а до тебя не дозвониться. Ты должна быть рядом, но...» «У меня зарядка села. Звоню с чужого телефона. Прости, Сонь. Так получилось. Завтра приеду, хорошо?» «Да, конечно». Прилетает сухое. «Не знаю, что сказать. Хочу отключиться». Но Богдан отнимает телефон и, отключив громкую связь, прижимает его к уху. «В каком вы отделении?» «Не знаю, что говорит Соня, но Богдан буквально рычит». «Неважно, кто я. Спрашиваю отделение, какое. Если хотите оттуда выйти, помогу. А если нет, то всего доброго». «Грубо, да. Но мне кажется, Богдан иначе не умеет». «Понял». Он отключается, набирает кого-то еще и говорит приказным тоном. «Поднимись». Бросает телефон на стол. Опять начинает есть. «Ты ужинала?» «Что?» «Чёрт, до тебя никогда с первого раза не доходит, да? Ты сама ужинала, Мелиса. «Нет. Я нервно сглатываю, желая скорее исчезнуть отсюда». «Присоединяйся». «Спасибо за приглашение. Что бы я без тебя делала?» «Ворчу, поднимаясь. Ты действительно поможешь моему другу?» «Говорю, стоя у плиты и не осмеливаясь смотреть ему в лицо. Но в ответ получаю игнор». Едва сажусь за стол, раздается дверной звонок. Богдан поднимается и, забрав телефон, идет открывать. Но человека, которого позвал, не впускает. «В отделении. Узнай, в чем обвиняют». Доносится до меня голос Богдана, но слышу я не все. «Вытащи оттуда пацана. Разберись с проблемой. Кажется, его подставили. Сделай прямо сейчас, понял?» «Так точно». Хлопок двери. Богдан возвращается. А у меня улыбка до ушей. Ощущаю облегчение. Может... После этого меня перестанут обвинять. После слов Сони на душе неприятный осадок. Вытираю рот салфеткой. Поднимаю взгляд на Басманова, который отодвигает тарелку. Тебе понравился ужин? Его глаза, как осколки льда. Да. Спасибо. За что же? Он вскидывает бровь. За то, что помогаешь моим друзьям. К сожалению, у Кирилла нет обеспеченных родителей. Некому помочь в такие моменты. А ты всем проблемы создаешь? Спрашивает внезапно. Я перестаю улыбаться. «Они что, сговорились, что будут давить на меня, пока я не умру?» Не поняла. «В спальню иди. Раз ты теперь у меня в долгу, отработаешь по полной».